Феликс Эдмундч недолго оставался в своем кабинете. Он приказал секретарше вызвать автомобиль. Автомобиль отвез его к небольшому особняку на Причищенском бульваре. Уже две недели как миллера Мельника перевезли в этот особняк и выставили у небольшой дверцы в каменном заборе охрану. Недавно из особняка выгнали анархистов, которые, в свою очередь, освободили его от хозяев. Охрану Дзержинский назначил особняку круглосуточную из латышей. Никаких пропусков, никаких исключений. Доступ в особняк, кроме лаборанта, пленного венгра, который по-русски так и не выучился, но объяснялся с Миллером Мельником по-немецки, и самого Дзержинского был запрещен для всех. Поэтому латыши там были те, кто знал председателя в лицо. Дзержинский был удивлен, когда, соскочив с автомобиля, подошел к калитке, и тут охранник остановил его. «Что это означает?» – спросил Феликс Эдмонович. «Я вас уже пропускал», – ответил часовой. Шофер Дзержинского, верный Марик, заглушил двигатель и подошел к ним. Латыш не открывал калитку. «Ты не узнаешь, что ли?» – спросил он. «Извините, я узнаю, но товарищ Дзержинский уже там». «Но ты машину знаешь?» – спросил Марик. «Ты нашу машину, наше авто знаешь? Такого второго в Москве нет». Машина была новая, малиновая, «Бенц». Такого больше в кремлевской конюшне не водилось. «Вот мой пропуск», — сказал Дзержинский. «Тогда я не понимаю», — сказал Латыш, но отступил назад и взял под козырек. А вот это мы сейчас выясним. Дзержинский вошел в калитку, за ним последовал Марик. И Дзержинский, не любивший неоправданного риска, не стал его прогонять. Между калиткой и особняком было метра три — короткая дорожка, выложенная плиткой, с катками по сторонам, из которых торчали высохшие пальмы. Затем изысканно расписанная трубочным дымом в стиле модерн дверь. Держинский толкнул ее и ступил в сторону. Марек понял его и быстро шагнул внутрь. За ним последовал Дзержинский. Они миновали прихожую. Затем через открытую дверь вошли в гостиную, частично переделанную в лабораторию. Получился странный гибрид мягких кресел, торшеров, и лабораторного стола с пробирками и центрифугой. Золтан, розовый, аккуратный, в изумительно белом халате, отмерял корм в клетку. «Добрый день», — сказал Держинский. «Где Гриша?» «Оу», — ответил Золтан и разразился венгерским монологом, из которого председатель ничего не понял, но ощутил изумление лаборанта. Поэтому рукой указал Марику на дверь в бывшую спальню произнес немногословный шофер, Дзержинский не уловил в возгласе страха, а лишь удивление, и последовал за Мариком в следующую комнату, и тоже удивился. На отодвинутой к стене широкой кровати сидел он же, то есть другой Дзержинский, в такой же тщательно выглаженной гимнастерке, брюках со складкой и начищенных ботинках. При виде гостей он поднялся, не спеша и без следов испуга, «Простите», – сказал он, – «но я был вынужден пойти на небольшую проделку, чтобы проникнуть в это помещение». «Зачем?» – спросил Держинский, заложив руки за спину. Марик держал пистолет, готовый выстрелить. «Мне надо было поговорить с моим учеником и подопечным, которого вы знаете под именем Григория. Я не ошибаюсь, Григория?» Марик. доставь гражданина Коромыслова в комиссию», – сказал Держинский, – Я его допрошу завтра. Ну и память, улыбнулся незнакомец Коромыслов улыбкой Дзержинского. Мы с вами виделись лишь однажды, в 912 году, на явочной квартире в Минске. Я прав? Лицо Коромыслова неуловимым образом изменилось чуть-чуть, но он уже не был похож на Дзержинского, хотя формально все и костлявый нос. И узкое лицо со впалыми щеками И даже маленькая бородка-испаньолка Какими любил украшать себя Шаляпин Изображая Фистофиле, Все осталось «Я полагаю, — сказал Карамыслов Отводя в сторону руку Марика с револьвером Жестом ленивым и легким Как отводит руку назойливого поклонника Знатная красавица на балу Что нет смысла задерживать меня Раз я сам решил уйти Рад был встретиться Он наклонил голову.